Новые тайны кумранских свитков. История свитков Мёртвого моря или кумранских свитков на первый взгляд хорошо известна. В 1947 году в одной из пещер на северо-западном берегу Мёртвого моря была сделана сенсационная находка. Здесь обнаружили фрагменты текстов Ветхого Завета. написанные на древнееврейском языке за сто лет до н.э. Во время археологических раскопок, проводившихся в последующие годы, из одиннадцати пещер было извлечено более сорока тысяч фрагментов свитков, часто крохотных обрывков, которые содержали и ветхозаветные тексты, и неизвестные прежде пророчества, и документы светского содержания. Все они были написаны на папирусе или пергаменте между 150 годом до нашей эры и 70 годом нашей эры. Полная их публикация завершилась лишь в 2002 году. Большинство специалистов давно придерживаются мнения о том, что в Кумране обнаружены документы общины ессеев. В то время члены этой религиозной секты Объявленные прямыми предшественниками первых христиан, поселились в этом уединённом месте на берегу Мёртвого моря, где жили отшельниками, как в монастыре. Плиний старший писал о иссеях, что они самый удивительный народ из всех, без женщин, без любви, без денег, живущий в обществе пальм. Ожидание скорого конца света составляло смысл их аскетической жизни. Но верно ли это объяснение? Не подобраны ли факты во угоду одной, понравившейся всем концепции? Анализируя новые археологические находки и переосмысливая прежние, учёные нередко приходят к неожиданным выводам. Так случилось и здесь. Авторы появившейся недавно гипотезы решительно порывают с каноническим прошлым и завоёвывают всё больше сторонников. Рассказ о ней, пожалуй, надо начать с финала истории, с гибельного для древних евреев года, который решительно изменил судьбу их родины. Итак, весной 70-го года нашей эры громадное римское войско, им командовал будущий император Тит, двигалось по пыльным дорогам Палестины в сторону Иерусалим. В то время вся еврейская страна была охвачена восстанием. Мятежники, бросившие вызов Риму, укрылись за стенами своей столицы. Однако осадные орудия римлян сделали своё дело. Город был взят. Его гордость и Иерусалимский храм исчез в огне. Сила, как это часто бывало в истории, вновь взяла верх над верой. По сей день идея оплакивают те чёрные дни приходя к стене плача. Римско-иудейская война 66-73 годов нашей эры и даёт ключ к пониманию тайны кумранских свитков, так считают те, кто призывает к пересмотру их традиционной истории. Исследователи Кумрана утверждают, они десятилетиями шли ложным путём. Доминиканский монах Ролан де Во руководивший раскопками в Кумране в 50-е годы прошлого века прибыл сюда, убеждённый, что здесь находился монастырь ессеев. Поэтому он его и раскопал. Любая находка лишь укрепляла его уверенность. Любых сомнений он избегал. Почему ни в одном из текстов найденных здесь не упомянут ессеи, молчание? Почему ни одна тропа не ведёт от монастыря к пещерам, где монахи хранили книги молчания. После смерти дева выяснится, что он скрывал некоторые находки, которые не вписывались в благостную картину жизни мужского монастыря. Тем временем публикация фрагментов кумранских рукописей по непонятным причинам приостановилась. Полностью они были опубликованы лишь после того, как в начале 90-х годов Гершель Шанкс, издатель журнала, каким-то образом раздобыл фотографии неопубликованных фрагментов и самовольно выпустил их в виде двухтомника в оксимильное издание свитков «Мертвого моря». Тем самым они стали, наконец, доступны широкому научному изучению. Первые же выводы почерковедов обескураживали. В написании свитков участвовало около 500 человек. Именно столько разных почерков было обнаружено. В комране же могло проживать не более сотни людей. Конечно, списки делались в разное время, но всё равно цифра настораживала. Может, здесь жили писцы, которые занимались копированием священных текстов. Впору было говорить о первом в мире библейском издательстве. Неприятный сюрприз уготовили и антропологи. Ещё в 50-е годы прошлого века из Кумрана в Баварию были вывезены 22 найденных там скелета. Когда недавно немецкий исследователь Олоф Рёрр Эртель изучил их, оказалось, что среди них были останки и женщин, и детей. Картина монашеской дили была сквернена. Столь же громким событием стали заявления археологов Ицхака Магена и Юволя Пелега, возглавлявших раскопки в Кумране в 93-2004 годах. Эти работы проводились после 30-летнего перерыва. Маген и Пелег обнаружили в разваленных монастыря многочисленные предметы роскоши. Драгоценные украшения, каменные флаконы для благовоний, красивые гребни. Судя по этим находкам, в Кумране жили не монахи. а ремесленники. Они изготавливали керамику и косметику. Их занимала не столько вера, сколько хозяйственные заботы. Нашлась у этих бессребреников и пара сотен монет, доставшихся археологам. Эти обширные раскопки позволили восстановить историю Кумрана. Около 150 -го года до нашей эры здесь, в 25 километрах от Иерусалима, был основан военный лагерь. Он входил в систему укреплений со вооружённых иудейскими царями для охраны границ. При Ироде Великом, правившем в 1 веке до нашей эры, пограничный гарнизон постепенно превратился в фермерское хозяйство. Здесь выращивали цветы и собирали финики, производили посуду и благоухающие смеси. Здесь отыскались и несколько печей для обжига продукции. и склад готовых товаров, где лежало более тысячи кувшинов, и даже свалка, где валялись сотни бракованных изделий. В первом библейском издательстве массовыми тиражами штамповали керамику. Среди сотни человек, поселившихся в этом уединённом месте, были и женщины, и дети, помогавшие вести хозяйство. Знали ли они грамоту? Кто скажет? Заниматься чтением манускриптов У них явно не было времени. А кто же тогда прятал свитки в пещерах? Очевидно, и иудеи, бежавшие в 70 году из Иерусалима, отримлен. Возможно, в памяти людей, организовавших массовый вывоз книг из столицы, ещё живо было предание о том, как римляне 2 века назад покорили Карфаген, сравняли его с землёй. В случае поражения та же участь могла ждать и Иерусалим. со всеми его священными книгами. Их стали спасать. К слову, недаром публикация кумранских свитков так затянулась. Уж слишком они оказались разнородными. Разумеется, есть здесь и тексты, отражающие верование первых христиан, но немало и других документов, написанных фарисеями, которых поносил Иисус. написанных саддукеями, которые помогали римлянам распинать Христа. А в любом случае рукописи, найденные в пещерах, лишь малая часть того, что хранилось здесь почти две тысячи лет назад. Один из христианских богословов, Ориген, еще в III веке писал, что видел на берегу Мертвого моря множество свитков. Возможно, сюда была переправлена храмовая библиотека Иерусалима. Но время уничтожило почти всё хранилище древних книг. Итак, нельзя понять тайну кумранских рукописей, не обращаясь к истории иудейского восстания. Ну а что в тот страшный год делали ессеи? Уж точно не приготавливали благовония, сидя в одном из двориков Кумрана. Кстати, в девяносто восьмом году прошлого века на западном берегу Мертвого моря, Плиний так описал, на запад от Мертвого моря обитают есеи, в местечке Энгиди был обнаружен поселок, существовавший в первом веке нашей эры. Здесь находилось около двух десятков каменных построек. Может, тут и жили есеи?